Легкая смерть. Руки пришлось опустить. Обе. Правую, потому что открыла не Кирилла, а полкашка, левую, потому что фонарик был ни к чему. Внутри горели свечи много. Пожалуйте, поклонилась гостью нищенка. Хотя нет. Она больше не выглядела барвашкой. Косы расчесаны, украшены бумажными розочками. Нарядное выштое платье, на шее бусы, худенькая личка сияет торжественным экстазом. Пригнувшись, он вошел в тесный, пахнущий землей проход. Сзади скрежетнул засов. Сюда, сюда, пожалуй, позвал Кириллин голос. За коротким проходом располагалась круглая пещера. Такая же низкая, но довольно широкая. В темноте определить было непросто. Но, пожалуй, диаметром футов в двадцать. Посредине, как опасался Фандорин, торчал деревянный столб. В центре он был очень сильно подточен, не толще карандаша. Непонятно, как могла такая хилая и опора удерживать обшитый досками и подкрепленные косыми поперечинами потолок. Эту конструкцию явно соорудил мастер своего дела. Мина была обустроена куда основательнее, чем та, которую Раз Петрович видел в Богомилове. Видно, ее заранее вырыли для спасения беленьких. Свечи не воткнуты в землю, а расставлены по полочкам в посвечниках, в углу киот с лампадкой, повсюду гирлянды из бумажных цветов. Но Фандорин пока еще не успел толком разглядеть всю эту красоту. Он внимательно изучил роковой столб и лишь потом перевел взгляд на Кириллу и детей. Они и вправду были беленькие, девочки в белых платочках, мальчики в белых рубашках. Со всех сторон к фандольну были обращены маленькие лица, множество мерцающих глаз, вот еще несколько десятков свечей. Полкашка потрудилась на славу. На земляном полу, тесно прижавшись друг к другу, сидели двадцать восемь мальчиков и девочек. Некоторые совсем малыши. Их, наверное, привезли и на санках старшие братья или сестры, чтобы спасти от антифиста Оглядев детей и пересчитав их, с полкашкой, столбить выходило двадцать девять. Петрович наконец сосредоточился на главном персонаже. — Она без повязки. Вот первое, что его поразило. Кирилла была в своей обычной рясе, не нарядилась, не разукрасилась, но черную тряпку с глаз сняла. Какой у нее был взгляд! Прямой, властный, переливающийся расплавленной сталью. Нашел! Ласково сказала Кирилла. Умный! Я сразу поняла. Это тебе сердце подсказало. Повезло тебе. Спасешься. «Сядь вон туда, в угол, сядь!» Ее голос и взгляд явно обладали гипнотической силой. У Эраст Петровича слегка закружилась голова, мышцы обмякли, и неудержимо захотелось сесть, сесть именно туда, куда показывала сказительница. На миг, сомкнув веки, он стряхнул вялость. «Сесть в угол или нет?» «Дозволь с тобой! Рядом матушка!» «Только разрешила, Тогда задача облегчится!» отрадное обстоятельство кирилла сидела не рядом со столбом а чуть поодаль. если оглушить ее внезапным ударом по шейному позвонку подломить не успеет ну садись напротив легко согласилась она с умным человеком и поговорить приятно ишь вошел воздуху напустил на лишний час коль не больше собаченька моя мягко просила на полкашку Тут-ка еще свечик подбавь, быстрее отмочимся. А не в магату станет, я облегчение дам. — Спасибо, не надо, — подумал Рас Петрович. — Сесть напротив — не лучший вариант. Тогда рукой до Кирилла не дотянуться. есть не будет иного выхода, придется застрелить. В кармане револьвер с двух шагов в лоб попасть нетрудно. Нет, нельзя. Дети напугаются, начнется давка, шибут опору, свод рухнет. А потом... Фандурин заметил еще кое-что, и от плана с пальбой пришлось окончательно отказаться. В подрающем свете блеснула какая-то нить. Она тянулась от запястья Кириллы к самому тонкому месту опоры. — Проволока! — понял Раст Петрович. Пророчится достаточно дернуть рукой, и легкая смерть вот она тут, как тут. Дети подвинулись, и он сел по-японски прямо между ними. С обеих сторон и даже сзади к нему прильнули горячие тела. Чувствуя, как в горле встает ком, Фандорин обнял двух маленьких соседей мальчика и девочку. Плечки у обоих были тонкие. И хрупкие, а у девочки еще и дрожали. А я тебя признала, прокортавила она. Ты у нас в Можилове был. Фондорин он тоже узнал, по конопушкам на носу, по щербатому рту и особенно варишкам. Они были ярко-красные, подвешенные, на тесемке. Это она тогда сказала чужому дядьке. Но чего вылупил, ша, иди куда шел. Заметив, что он смотрит на варежки, девочка будто оправдывает, сказал Жабка тут, а руки штынут Потерпи, ласточка моя, улыбнулась кила Скоро надышим. То-то жарко станет. Скажи, брат Ерастушка, как ты догадался, куда идти спасаться? Чуть поколебавшись, он решил, что этой женщине лучше говорить правду. По видению, старцам Росе, в Богомиловской мини нашел. Она кивнула. Я и говорю, умный ты. Деды-то спаслись. Спаслись. Поздно отрейли. Как почитал я грамотку, так понял, что... Про что пророчество? И у меня словно глаза открылись. Выстраивал версию Фандорин, но смотрел не в проницательные глаза Кирилла, а вниз в землю. Ничего подозрительного. Переживает человек, с трудом подбирает слова, даже заикается больше обычного. — Свезло тебе. Спасешься. Сказительница тихонько рассмеялся, А и мне от Господа напоследок потачка. Признаться ли, как ты меня из огня вытащил. Очень мне захотелось поглядеть, что ты за человек. Хоть краешком глаза. Думала, это лукавый меня искушает. Красивый ты, ладный. С таким и к небу вознестись радостней. Он слегка поклонился, как бы благодаря за комплимент. Что за фантасмагорическая ситуация? Вести любезную беседу, когда жизнь подвешена на нитке, а держит нитку в руке, причем в самом буквальном смысле безумная фанатичка. Я так и не понял, зачем, юродивый, дом поджег, сказал Ираст Петрович, чтобы спустить разговор с небес обратно на землю. Неужто не ясно удивилась она. Это он хотел меня сбить. Лаврентий давно по деревням ходит, ложится, в мину отговаривает. Думает он, человек божий, а сам у антихриста на посылках. Но Лаврентию большой дар дан. прозорлив его, урод, разгадал меня, и вон какую каверзу удумал Запалил дом с четырех сторон, дверь легонько подпер, знал, что с всяк только о себе думает. Выскочит на улицу, про меня забудут. В том у него и расчет был — сжечь? Нет, хуже. Он думал, что я, чтоб дверь сыскать, повязку всему, а сняла бы, нарушила бы Все, конец мне. Какая из меня такой спасительница? Хотела Лаврушка во мне силу подрубить, да Господь не попустил, тебя послал. Фандорин нетриж зубами скрипнул. Конопатая девчушка привалилась к нему, уснула. Но сон был тяжелый, беспокойный. Начинала ощущаться нехватка воздуха. Многие из детей утирали пот. Время уходило. Его оставалось совсем немного. Скоро у самых слабых и маленьких начнется удушье. — Ты откуда? — спросила Кирилла, поправив плат на голове. От этого движения металлическая нить натянулась до предела. Выраста Петровича сжалось сердце. Говоришь, чисто, не по-северному. — Из Москвы. — А ты, матушка? Он вспомнил, что по предложенной крыжовым легенде должен представляться старовером из Рогожской слободы. Слава богу, не представился. — И я московская, — обрадовалась Кирилла. — купеческая дочь с Рогожи. Девушка еще из мира ушла. На по и в келье жила, старинные книги переписывала да разрисовывала. Двадцать лет и два года. И было мне в прошлое откровение. Сплю ночью, вдруг голос строгий такой, светлый. Иди, чти его видение, там сокрыто великое пророчество. Прорицанта я сразу распознала. Указанное место долго найти не могла. От Архангельска города до Каменного пояса все исходило, пока про старосвятский скид не услыхала. А уж как сюда попала к великому дню все с любовью приуготовила. Савати и Хвалынов, плотник из Денисева мне минует устроил, за что и пожаловал его семьёю. В первый спасенный. И не ангелочка в Господу доставлю, и будет в душе моей мир. Все по пророчеству исполню. Одно только мне удивительно. Она вдруг нахмурилась и уставила на Фандорина свой цепенящий взор. Овцы в видении все сосчитано. Число им пятнадцать. А ты-то выходишь шестнадцатый. Может, зря я видел тебе дверь отворить? А? Почему, брат, Ерастушка, ты мне в глаза не глядишь? Вот этот миг в углу заплакала девочка. — Мать Кирилла, томно мне. Дозволь дверь приотворить. На минуточку. — И мне томно. Послышала с другой стороны. — И мне грудь давит. Кто-то из малышей захныкал, потом разревелся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 не вставая с колен подобраться, пророчится поближе. — Матушка, я что сказать хочу? Она остановила его жестом. — Не надо ближе. — Предсретенем, с Господом, мужу и жене, рядом быть нельзя, грех. — Вот и я про грех хочу спросить, — понизил он голос. Все-таки насколько-то сократил дистанцию. — А тихо, — говорил нарочно. В такой ситуации слушающий инстинктивно придвигается к говорящему. Не грех ли их всех с собой брать? Ведь совсем мало и есть, неразумные. Сомневаюсь я. А. -а, -а. Вот ты здесь зачем? Кирилла сурово посмотрела на него. Вопросителем послан. Ради последнего сомнения. Знай же. Я сама себя о том, сколько раз вопрошала. И молилась, и плакала.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 Самый главный из священных книг, что сказано, помнишь? Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жорном на шею и потопили его в глубине морской. И расту Петровичу никогда не приходилось участвовать в теологических спорах, и он не сомневался, что Кирилл в ответ на кстати вспомнившуюся цитату выстрелит десяткам других, трактующих вопрос впрямо в противоположном смысле. Но он ошибся. Аргументация и подействовала. христоматийные слова Иисуса, обращенные к апостолам пророчеству, задело другое. Думаешь, на волю забегут? Презрят небесное спасение заради земного. «Беленькие-то! Ангелы божии!» Пронзительно воскликнула она и простерла руку над головами детей. «Сыночки! Доченьки! Кто хочет прочь идти, неволей держать не стану! Может, кого силой привели? Уходи, кто со мною на небо не желает! Ну, кого выпустить? Тебя? Тебя? Тебя?»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 Ни в коем случае нельзя было упускать шанс на спасение хоть кого-то из детей. С другой, как состязаться с искусной исказительницей, ее же оружием? У нее-то и навык, и проникновенный голос, и магнетический взгляд. А у него что? Он и с детьми разговаривать толком не умеет. Молчишь? Ну, тогда я первая. Кирилла опустила голову и тяжко вздохнула. Все смотрели на нее, в дыхание. — Я не сказку, я были расскажу. Тихо-тихо, почти шепотом начала она, про то, как злые никоньянцы пришли в некую деревню свою веру сажать, а истинную в корень сводить. Мужики, бабы, старики со старухами на посула не польстились, угроз не убоялись, И пес воевода повелел всех их в сарай запереть, да сжечь. Не они, сказал мне надобны, детей малых едино отберем. По-своему их окрутим, и будут царю верные слуги. И забрали всех детей. Таких, как вы, и посадили в темницу, и стали голодом морить, плетьми стегать, руки и ноги огнем прижигать, еще всяком мучили.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 Не смог вынести, когда ему плеткой семихвосткой, ржавыми гвоздями утыканной зачали спину рвать, да еще соленой водой поливать. Заплакал, кукишем трехперстном перекрестился и выпустил его воевода. А прочих детишек, какие не поддались, приказал собаками потравить. Накинулись на бедняжек псищи зубастые, до сей же час на куски изорвали. Вот что ни коньянцы, с твердой верными-то творят. А отрок, кто бога предал, еще долго на свете жил. Долго, только не было ему доли. Так всю жизнь до старости дома промучился. А как помер! Схватили его черти железными крючьями, да под ребра...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 и упал оттуда отступник в пропасть черную, глубокую, да прямо на острые колья. «Как — Как взорет! закричала вдруг Кирилла страшным голосом, вскинула голову и обвела пещеру неистово горящим взглядом. Дети испуганно завещали: Ай, его черти за ухо, да на сковородку! потом в паутину липкую, к мохнатым паукам каждый в сажень, потом в яму гадюкам и кишащу, и так до скончания времен. — Потому что, — спокойно и наставительно закончила она, — кто кроткую муку честно снес, тому вечное блаженство, а кто себе черной измены гибели отсрочил, тот заплатит вечной мукою. Ну? Голубь Сизой, теперь твой черед. Сказывай. Глядя, как жмутся друг другу впечатленные жутким рассказом дети, Фандорин был близок к отчаянию. Что он мог противопоставить этому нагнетанию ужасов, да и столь мастерски исполненному? Как? Объяснишь маленьким обитателям этой лесной глухомани, что мир широк и прекрасен, слов которые знает Фандорин, они не поймут, а доступной им речью не владеет он. Эх, массу бы суда! Японец отлично умеет разговаривать с ребятишками. Дышать было почти нечем. По спине и по груди струйками стекал пот. — О! — Ммм! — А вот в городе Москве есть колокол, большой-пребольшой, Не неуверенно начал Распетрович, — с избу величиной. Царь колокол называется. И еще царь-пушка. Ее двадцать лошадей с места не сдвинут. Вот! Он замолчал, чувствуя себя полным идиотом. — Чай-колокол громко гудит. — спросила конопатая соседка, глядя на него снизу вверх, с от слез глазами. — Он не гудит, он расколотый и с колокольни упал. — А пушка далеко палит? — спросил кто-то из мальчишек. — Из нее не стреляли никогда. Других вопросов не было. — Хорош, сизый голубь! — нечего сказать, — разозлился на себя Фондорин. — А в стране Африки живет... Зверь-жираф, сам на четырех ногах, желтый, в черный горох, и шея у него длинная-предлинная, подойдет к дереву и с любой ветки, что хочешь, достает. — И яблоки? — спросили из темноты. — И яблоки, и груши, и сливы, — подтвердил Раст Петрович. — А еще там живет огромная-преогромная свинья, называется бегемот. «Целый день в болоте лежит, грязью сама себе поливает. А другая свинья еще больше называется слон. Вот с такими ушами и нос, как труба, наберет воды, плюнет, все с ног валятся. кто Кто-то неуверенно хихикнул. Ободренный Фандорин продолжал. «А в другой стране, Австралии, проживают мишки, лучшие которых нет зверей на свете». Маленькие такие, пушистые, едят только одни листья. Пожуют-пожуют, обнимут ветку и давай спать. Зовется тмишка Мишка «Коала». Я раз подошел, на руки его сонного взял, а ему все равно, меня точно так же обнял и, знай, дальше спит. Мягкий. Они слушали, ей-богу, слушали. Он заговорил еще быстрее, смахивая лбопот А в стране Японии есть борьба такая. Толстяки борются, каждый будто шар. Выйдут на круг и животами толкаются. Кто ловчей пихнется, тот победил. Все вокруг засмеялись, а соседка в красных варежках сказала. Но про толстяков это Я брешу, обиделся Распетрович. На, сама гляди. И вынул подарок массы. Платок с борцами сумо. Развернул, показал. Дети, кто на кто пригнувшись, сползли со всех сторон, разглядывая диковинку. Свечи начинали гаснуть. Не хватало кислорода, и Фандорин подсветил фонариком. Ух ты! Зашумели мальчишки. Дяденька, дай мне пожать. И мне, и мне. Кажется, дело шло на лад. Вдруг Фандорин вновь почувствовал, что на него накатывает странное оцепенение. Язык сделался неповоротливым, все члены словно немели. Кирилла смотрела на него неподвижным взглядом, и он физически ощущал неописуемые словами, но явственное воздействие этой мессмерирующей силы. Он заставил себя отвернуться от пророчицы, глядеть только на склоненные детские головки, и наваждение отступило. «На белом свете много чего есть», — громко сказал он, — «высокие горы, синие моря, зеленые острова, и люди на свете все разные. Есть злые, но много и добрых, есть грустные, а есть и веселые. С одними хорошо говорить, с другими хорошо дело делать. Сколько всего Господь для вас напридумывал, как же уйти, ничего толком не посмотрев». Не попробовав, разве и Господу не обидно?» И раз Петрович умолк, ибо не знал, что еще сказать. Белобрысый мальчонка, что сидел слева, спросил. «А вот еще сказывали. ротай. Нет, будто есть такой. Сахар черный. шоколад Сладкий. Жудь». «Есть!» — встрепенулся Фандорин, благодарный за подсказку. «А еще мармелад». Это как сок, только его жевать можно. Вафли, вафлю я ел, тятька из города привозил. Белобрысы повернулся к кирилли и твердо объявил. Матушка, я домой хочу. Я тоже. Нынче суббота мамка пирогов напечет. И меня отпусти. И меня. Полобернувшись к пророчице, но избегая смотреть ей в глаза, раз Петрович как можно спокойнее сказал. — Пускай идут, кто хочет, а мы останемся.